Урма никак не могла прийти в себя. Бежала всю дорогу, как в тумане. В голове крутились последние слова Алекса. Наверное, действительно они глупцы. Расслабились и полезли, куда не стоило. Раньше о таком и не думали. Все знают, поврежденные сектора лучше не лезть. Обманчивая пассивность Роя их совсем расслабила. В головах даже стали появляться шальные мысли, чтобы найти. и захватить его разведчиков. Легких денег захотелось. Вот и расплата. Минус три члена экипажа. И среди них Алекс. Он вообще не при делах. Даже до конца не понимал, куда сунулся. Если силовое поле ее бронескафа, боевые наниты, так и не успели продавить, то он сразу попал под удар. Это еще полбеды. Ведь могли его переклинившего и на руках дотащить. Но этот засранец решил в героя поиграть. Зачем он это сделал? Неужели нельзя было придумать что-то другое? Она раз за разом задавала себе этот вопрос и не находила ответа, признавая вновь и вновь, что своими действиями он спас оставшихся в живых. Кто знает, что бы случилось, когда дрон Роя выбрался в коридор и перегородил им путь. И все равно, гад! Как он мог так поступить? Противоречивые чувства бурлили у нее внутри, помогая, несмотря на усталость, поддерживать темп.